Глава 6. И погасло пламя. Совещание Центра Боевого Управления Оборонной Операции в Архангельске со всеми участниками больше не прерывалось. Шло в реальном времени постоянно. Участвовали штабы войск и округов и оперативные центры других стран. Каждые несколько часов присоединялись новые участники. Государства все еще принимали решение вступить в этот бой. Дубравин отправился в резервный штаб обороны в Белоярском. Волков остался в Архангельске для руководства наземной частью операции. Королёв находился с ним. В главном зале Центра боевого управления принимали последние доклады. «Телескопы ЦРК и наземные пункты наблюдения готовы к переводу в ручной режим. Мы готовы отключить все электронное оборудование», докладывали из Центра разведки космоса. «Сможем вести наблюдение при любом электромагнитном ударе». «Наше преимущество – углубленная и защищенная кабельная сеть», говорил Волкову главком войск связи. После электромагнитного удара и даже во время него возможность координировать действия по всей планете останется. Вопрос повис относительно стационарных объектов ПВО и РВСН. Сноска. РВСН – ракетные войска стратегического назначения. Почти все ракетные пусковые шахты рассекретили свое местоположение при первом этапе вторжения. За 8 месяцев наблюдения – Охотники могли довычислить оставшиеся. Аналитики предполагали, что превентивный удар в первую очередь коснется этих объектов, и основания не согласиться с ними не было. А это значило, что стационарные базы выбыли, рассчитывать на них не оправданно. Единственный шанс у мобильной техники еще с момента совещания с разведчиками исполнялся приказ об укомплектовании позиций перед плацдармами передвижными комплексами ПВО и танковыми бригадами, что по сложности превышало любые, проводимые до этого секретные операции. Только ночью, в полной темноте, без фар, без лобового света. Машины накрывали камуфляжными тентами, передвигались только по команде от ЦРК и службы наземного наблюдения, чтобы не попасть под пролет охотника. После установки и маскировки только ожидание приказа, Никакого движения. Если машины в лесу, чуть проще. Но если под камуфляжем в степи за десяток километров от Улья, то выход только через люк в полу и не на шаг из-под тента. Такая же ситуация у подразделений орбитальных истребителей ОРИС-ВКС. Поднять их в воздух, чтобы сами долетели до своего месторасположения, нельзя. Поэтому к месту взлета самолеты перевозили. Плюсом было то, что орбитальным истребителям Была не нужна полоса. Машины могли вертикально стартовать с любой площадки. Это облегчало их маскировку. Меньше чем за сутки до предполагаемого прибытия пришельцев. На орбитальные истребители, наконец, загрузили биоинформационные бомбы. Команда биологов РХБЗ доставили их на аэродромы в странах-участницах операции. Грузовые самолеты, едва коснувшись поверхности взлетной полосы, поехали на соседнюю, где их уже ждали для приема на борт новых бомб. Всего по одной на каждый истребитель, каждые почти 4 метра длиной. Из них 3 метра — это острый шип, заточенный на заводе как японский меч для пробивания корпуса улья, и еще метр биокапсула. Никакого металла. Все полностью выращено из материала улья, шип в том числе. Экипажи истребителей успели поговорить с биологами. Выясняли, что за бомбы, что им предстоит сбросить на Иосы. Толком информации по ним не было. Говорили, что это поможет перехватить контроль над ульями. Но как? Что именно будет? Сопровождающие инженер и биологи подтвердили все догадки, пока объясняли особенности сброса. Если шип установится на поверхность правильно, Он пробьет толщину купола и достанет основные каналы НЛС. Как только это произойдет, мозг нашей бомбы, а это кусок родной нейролимбической сети такого же Улья, передаст в нее программу выключения корабля. Как только системы отключатся, будет сеть Ульев подконтрольных нам. Так вот какой план. Одинаковые разговоры состоялись на всех аэродромах. Детали оборонной операции сейчас знала только командование. Простым офицерам и солдатам довели все в общем виде. Все просто ждали приказов и надеялись, что те, кто их отдает, знает, что делает. С гражданским населением дело обстояло намного хуже. Во многих странах протесты против сопротивления пришельцам переросли в настоящую гражданскую войну. Толпы обезумевших людей, вооруженных и озлобленных. Открыто атаковали военных. Чтобы поддержать порядок среди уже условно мирного населения, отдельные группировки оставались на местах, вместо того, чтобы выдвигаться к плацдармам. Телевидение во всех странах передавало обращения высших руководителей с различными призывами. В основном предлагалось следовать в убежище, но была и альтернатива. В России население просили оставаться дома, принять меры к своей безопасности. И это вызывало нервный смех даже у тех, кто запасся оружием, патронами, банками с тушенкой и заклеил окна полосками ткани крест-накрест. Сложно было объяснить людям, что следование в убежище – мера ненадежная. Об этом говорил еще майор Бестужев на совещании после возвращения, и с ним согласились все аналитики. Исходя из целей Гереспри, сидящие по норам аборигены им невыгодны. Поэтому, заняв планету, пришельцы просто разгонят всех оттуда, вернут людей в естественный ареал обитания. Для этого ударят по убежищам чем-нибудь не слишком мощным, чтобы народ в панике разбежался. Но людям, привыкшим к мысли о том, что убежища сделаны для того, чтобы их уберечь, трудно было понять, почему по телевидению и радио им говорят остаться дома, запастись едой и питьем и по сигналу тревоги, который передадут все средства связи, просто ждать. Чего ждать? Смерти? Ждать, когда дом снесет чем-нибудь? Ответы частично давались. Боевые действия сосредоточатся вокруг плацдармов. В радиусе 500 километров от них эвакуировали все населенные пункты. Можно было предположить, что при начале вторжения остальные территории останутся в относительной безопасности. Трудно было понять, что дальше. И ответа на этот вопрос уже не давалось. Полицейские подразделения формировали рубежи обороны вокруг городов, так что те гражданские, у кого было оружие, могли присоединиться к ним. Или смело отстреливать пришельцев по одному из окон домов и квартир, когда те войдут в населенный пункт. Уже было понятно, что после вторжения этот мир перестанет существовать. Что и кто уцелеет, будет понятно только после того, как пришельцы займут планету. Останутся ли вооруженные силы, неясно. Останутся ли органы государственной власти, неясно. И уж точно неясно, останутся ли государства, или вся земля станет единым огромным гетто. Что будет в новом порядке, скажут пришельцы, если скажут, если посчитают необходимым что-то говорить. Так или иначе, Все это приближалось к человечеству с неимоверной скоростью. В ночном небе ярко сияли 15 точек, образуя круг, похожий на летящие к земле солнце. Но и днем их было отчетливо видно. Теперь оставалось только ждать. В штатном режиме протополе кораблей работало на малой мощности. На подлете к планете в него уже попадали фрагменты космического хлама землян и растворялись. Казалось, рассыпались на искры. Эти яркие вспышки замечали с палуб кораблей, но не обращали внимания. Флот Гереспри прибыл в свой новый порт. В командном зале флагмана активировалась межкорабельная связь и наблюдательные окна. На панорамных черно прозрачных экранах свободно движущихся в пространстве. Одно за другим вспыхивали изображения. Приближалась для удобного обзора поверхность планеты. Ставились отметки расположения портов, защитных натида сооружений, вооруженных сил аборигенов, мест скопления землян в безопасных зонах. На экранах связи отображались командные залы остальных кораблей и их командиры, занявшие свои места. На время боевых операций это были выдвижные площадки под самым куполом, соединенные с залом управления башни невысоким пандусом. Терминалы операторов оставались за спиной командиров, а перед их глазами размещалась полная картина боевых действий. Командующий Ирс стоял у стенки текучего купола, рассматривая планету. В прошлый раз он едва взглянул на нее. Тогда были важны только данные анализа, подходят или нет. И командующий видел только представленные ему цифры и список биологических видов. Обратил внимание на процент воды на планете. А сейчас оглядывал синий океан под прозрачной дымкой атмосферы. Привычная картина перед вторжением, уже много раз увиденная обычно не вызывала прежнего интереса. С ранее занятыми планетами происходило одно и то же. Вход, закрепление, установка щита, Небольшое сопротивление. Примерно 5% потерь технических средств в результате применения аборигенами имеющегося вооружения. Но от этой планеты Ирс ждал большего. По многим причинам. Земля была нужна для стратегических целей Гереспри. На данный момент больше, чем какая-либо другая планета но уже преподнесла интересный сюрприз в виде диверсантов, а ее океаны, по которым сейчас скользил взгляд командующего, привлекали внимание еще и потому, что в них укрылись от поисковых средств сбежавшие натиды. По данным охрана наблюдательных судов, оставленных у планеты, три наземные звезды снялись с места и исчезли в водных пространствах. Это значило, что аборигенам, Удалось нейтрализовать корабли внутри, а в итоге оставить один из портов посадки без энергии. На карте планеты зажглась отметка нефункционирующего полуразрушенного сооружения. «Неожиданные достижения», — произнес кто-то из командиров. «Придется задержать посадку». «Одного корабля», — утвердительно кивнул Ирс. «Это соответствует нашему плану». Флагман и так должен был садиться на планету последним. Выглядит так, будто они нас не ждут, заметил кто-то из командиров. Сейчас все оглядывали спокойную планету. По-прежнему горели огни городов на темной стороне, но не было заметно никакой активности в местах расположения вооруженных сил. Военные ракетные и воздушные базы казались просто брошенными. Не света. Недвижение не фиксировалось даже остаточного электричества. Как полагаете, командующий ИРС, стационарные наземные комплексы еще бы и способны? Зная, что их местоположение известно охранно-наблюдательным кораблям, а значит и Гереспре, аборигены должны были оставить непередвижные позиции и образовать новые мобильные, справедливо опасаясь упреждающего удара. «Мы имеем дело с изобретательной расой, довольно похожей на нас». На губах Ирса все-таки появилась улыбка. «Давайте учтем это, не оставим им шанса». Командиры кораблей взглянули на него сквозь экраны. «Один человек — не вся раса», — заметил один из них. «Его успех был случайен». «Два человека», — поправил Ирс. Их успех был результатом грамотных действий. Командиры считали, что можно не обращать внимания на оставленные стационарные позиции. Огневая мощь всех, даже вместе взятых наземных средств в защите аборигенов, не могла нанести существенный вред планетному захватчику. Даже при условии, что им удалось создать вооружение на основе антиматерии из топлива захваченных кораблей. Но Ирс оставил гордыню в этом вопросе. «Они ждут начала нашей операции», — произнес он. «Вооружение землян предназначено для боя в атмосфере. Им нужно, чтобы мы спустились в доступную им зону поражения. Пока начнем, как обычно, занять позиции, нанести превентивный электромагнитный удар, направить анпротамины на известные позиции противника, приступить к установке на планету, Посмотрим на ответные действия. Приказы командиров ушли по БПУ старшим офицерам командных палуб. Корабли флота начали маневр для занятия положения для посадки. Со всех точек наблюдения на поверхности Земли было видно огромные, вытянутые в длину объекты, движущиеся в разных направлениях вокруг планеты. В обычные бинокле можно было разглядеть эти суда. Казалось, черный пшеничный колос, окружённый едва заметной золотистой дымкой, медленно входит в небо с той стороны атмосферы. Телевидение и радио уже не работали. Прошло последнее предупреждение, что в связи с электромагнитным ударом все оборудование будет выключено. Если удастся включиться снова, то первой заработает радиосвязь. Но никто уже не ждал новостей. Достаточно поднять голову, чтобы самому увидеть, что происходит, быть свидетелем вторжения из первого ряда. На суперколосе медленно разворачивалась остевая конструкция излучателей, с каждым витком отходя все дальше от корабля. Казалось, это рисунок черной краской, вытянутые тело колоса и тянущиеся за ним, как хвост, спирально закрученные длинные отростки. Итак в 14 точках над Землей. На орбите плаза корабли встали над портами посадки, но прежде чем принять вертикальное положение и направить нос в чашу, дали импульс, и везде на Земле погасли огни. Электромагнитный удар был такой мощности, что внутренности работавшего в этот момент оборудования просто оплавились. Параллельно станции наблюдения, следящие за вторжением, зафиксировали пуск каких-то объектов. От кораблей отделились десятки либо малых судов, либо беспилотных машин черного цвета в форме парных кругов с рельефной поверхностью, вроде жёрного, и направились к местам расположения военных объектов. Через минуты стало ясно, что это. Везде, где зависал на высоте такой объект, начиная вращение и разметая из себя словно муку поблескивающие частицы, Внизу на поверхности поднималась пелена пыли. Эти облака покрывали по десятку квадратных километров, быстро разрастаясь. Территория оставленных военных объектов, взлетные полосы аэродромов и ангары, стационарные ракетные шахты оказывались внутри пыльной бури с неизвестными частицами. Жарнова везде выжидали одинаковое время, около 20 минут. И когда облако заполнило нужный объем, от объектов изошло белое свечение. Видимо, это активировало частицы в полевых облаках, потому что вспышка слепящего яркого света внезапно прожгла их изнутри, и они рассеялись. И пока опадала окружающая в воздухе пыль, все еще казалось, что ничего не произошло. Но пыль падала на дно кратеров, с наблюдательных пунктов через оптику видели, что на месте расположения военных объектов остались дыры в земле шириной в те самые километры, охваченные облаками, и глубиной в десятки метров. В генштабе получили фотографии и видео, и некоторое время никто не мог ничего сказать. Без шума, без взрыва, за минуты уничтожена вся инфраструктура объектов вместе с коммуникациями и дорогами, с самими сооружениями и всем их содержимым. Волков и Королёв посмотрели друг на друга, сглотнули ком в горле, поняв, насколько верным было решение покинуть засвеченные перед Герес объекты. Аналитики сектора вооружения с шоком справились быстрее всех, и хотя голос подрагивал, сразу пошли к главкому доложить соображение. «Это точно антиматерия!» видимо, вместе с поглощающими частицами протополя, поэтому нет взрыва. Антиматерия аннигилирует, но энергия не выделяется. Если эти жернова встанут над позициями ПВО, то вопрос Королёва опередили ответом. Нет, скорее всего, это для уничтожения стационарных объектов. Формировалось 20 минут. Мобильная техника за это время уйдет из зоны поражения. Сеть станции наблюдения по всей Земле продолжала работу. Электромагнитный импульс им не повредил. Использовались только обычные линзы и кабельная связь. И во всех штабах сейчас просто ждали точки невозврата в этой операции. Гигантские чаши портов посадки наконец осветились по периметру, запускаясь в действие и формируя безгравитационный коридор. Его было видно. Казалось, прозрачная труба протянулась от поверхности до самого космоса, раздвинув воздушное пространство, будто воды океана, и в образовавшейся дыре диаметром в десятки километров исчезло небо. Его будто вытянуло с планеты вместе с облаками и воздухом. С пунктом наблюдения рядом с плацдармами передали эти изображения. Везде направляли оптику вверх и видели, как черный космос словно вдавливается сквозь гигантские дыры, а вместе с ним медленно входят суперколосы, тянущие за собой тысячи длинных остей. Большая часть этих конструкций раскручивалась, оставаясь в верхних слоях атмосферы, но несколько сотен опускалась по направлению к планете. Люди в наблюдательных пунктах, всего лишь неглубоко вкопанных в землю бункерах, не могли даже дышать. Все происходило над их головами и мозг едва справлялся с шоком. В оперативных штабах стран-участниц операции тоже стояло молчание. Увиденное внушало первобытный страх, и понадобилось время, чтобы его преодолеть. «Чаши активны!» Хриплый голос начальника Центра боевого управления России услышали не сразу, но он кашлянул, чтобы связки заработали, и сказал уже громче. «Товарищ главком!» Чаши порта задействованы. Волков вздрогнул. Вот она, точка невозврата. Нужно начинать. Владимир Алексеевич обвел взглядом людей, напряженные лица генералов генштаба и операторов ЦБУ. Всех, кто ждал приказа. Штабы стран-участниц пока не вели видеотрансляцию. Работала только телефонная связь. Но на аппаратах горели индикаторы, подтверждая, что все на линии. «Товарищи офицеры, как только начнем, пути к отступлению не станет с первой секунды», произнес Волков для своих. «Дальше только до конца». Ответили кивками, молча. Готовность эскадрильям «Орис» и «Морской звезде-1» Владимир Алексеевич отдал первый приказ. Начальник ЦБУ развернулся к людям. «Вызвать морскую звезду, переслать приказ главкома эскадрильям «Орис» «Работаем!» Началось исполнение команд. На отдельном мониторе связи возникло лицо майора Лазаревой, и Волков обернулся к ней. «Майор, посадка началась. Вы готовы?» Королёв тоже взглянул на Анну, как буквально все. «Сейчас все зависело от успеха действий команды морской звезды-1». Стоя на площадке Улья перед экранами, Лазарева утвердительно кивнула. «Так точно?» Можем приступать. В России Орис и ВКС взлетали ночью в полной темноте. Звенья орбитальных истребителей других стран отправлялись с небольшой разницей в пару минут. Где-то тоже во мраке, где-то при свете дня. Через мгновение после снятия камуфляжных тентов пилоты подняли машины в воздух. Среди леса или степи С палубы авианосцев в разных точках планеты стартовали звенья по три машины, каждая только с одной бомбой на борту. Нужна была доставка хотя бы одной из трех на любой из трех ульев возле порта посадки. Во всех штабах, ведущих координацию, начавшейся со взлета истребителей операции, зажглись временные табло. Время, высчитанное еще вместе с майором Бестужевым и Центром разведки космоса, Уже шло с момента отбытия группы диверсантов. Но сначала оно отмеряло время их операции, а теперь, наконец, стало общим. В ЦБУ ждали подтверждение доставки бомб, и стояла тишина. «Две минуты до сброса!» громко объявили операторы сразу на нескольких языках. В Улье «Морская звезда-1» команда «замерла», У экранов ИОС-С1 в напряженном ожидании. По плечам Анны все-таки пробежала дрожь. Волнение было под контролем, но всплески проскальзывали. Горячее дыхание внезапно коснулось ее шеи. Багиров стал рядом. Анна не обернулась к нему. Ей не нужно было его видеть. Она чувствовала Костю, как и всегда раньше. И это давало силу. Будто в потоке бурной воды Стоять спиной к незыблемой скале И знать, что ничто тебя не сдвинет, Пока эта твердь за твоей спиной. Одна минута до сброса! Ярко сияющие в пространстве Натиды были готовы. Анна чувствовала это вместе с ними. Их нетерпение, желание послать свой сигнал И получить на него ответ. В небе над землей. Истребители достигли точки сброса, рассчитанной так, чтобы пройти точно между зоной поражения Иоса, зоной контроля охотников и в относительной удаленности от медленно режущего атмосферу плаза корабля. И связь отключилась. Изображения, идущие с камер, сменили черные экраны. «Связь потеряна», — доложили операторы. «Это было запланировано». Зона контроля охотников была условным термином. Эти корабли уже были там и сразу засекли сверхскоростные цели. Дальнее наблюдение позволило увидеть, как звенья истребителей словно провалились в небе, будто лопнул под ними тонкий лед. Охотники отковали их инерционной волной. Но вытянутые очертания бомб отделились от машин и падали строго вниз. Порт Смоленск подтверждаем, бомбы сброшены. Порт Анадырь подтверждаем. Это у нас, что у остальных? Порт Шеньян бомбы сброшены. Порт Калгари сброшены. Доклады шли один за другим. Касание купола через три, два, один. Операторы отсчитывали время. Ноль. Майор Лазарева, Волков взглянул на нее. Ждем отклик ответила Анна. С наземных наблюдательных пунктов все глаза искали сейчас отдельно торчащий шип на куполе, но на огромной поверхности улья, утыканной разнообразными средствами защиты, найти его было нереально. Других способов понять, удался сброс или нет, у людей не было. Но они были у Анны. Натиды, не переставая, слали вызов своим собратьям, В их эмоционально-мыслительной сфере склеивались молнии и мчались в разных направлениях. Лазарева ждала вместе с ними. «Центр — это штаб ПВО!» — прозвучало в эфире. «Десятиминутная готовность истекла. Ждем оказаний». Десять минут прошли, но ничего не изменилось. Все сосредоточенные у в силы просто ждали. По-прежнему ярко светились башни и купола Иосов, никак не реагируя на бомбы. «Майор Лазарева!» — позвал Волков. Все следили за выражением ее лица. Глаза Анны были открыты, но она ждала ответа в пространстве эмоционально-мыслительной сферы тит, стояла с ними под черным небом. Где-то очень далеко блеснула точка, и в тот же момент высветилась в пространстве молния нейросвязи. «Ответный сигнал!» крикнула Панёва, видя установку канала иос 1 на мониторе. Лазарева ощутила этот ответ. Растерянность, непонимание, попытку понять, где находишься. Ей не надо было ничего говорить. Натиды уже общались. Информация о местонахождении и задачах уже шла. Проносилась мимо ее сознания. Анна ощущала ее, будто эхом, едва успевая что-то уловить. «Панёва!» «Какой это ИС? – спросила она. «Шиньян». В ЦБУ на карте загорелась первая точка. Там уже передавали. «Внимание, Шиньян! Ваш ИС ответил». В эмоционально-мыслительной сфере засияли новые молнии сразу три. «Порт Смоленск! Анадырь! Чинаи! Ответный сигнал!» срывающимся от волнения голосом диктовала Галя, и за ней подхватывали в ЦБУ. Порты Смоленск-Анадырь-Шуньян-Чинаи. Атака через три минуты. Боависта, калгари называла Панева новой подключающейся к свободной сети ИСС-1 Ульи. Боависта, калгари Атака через три минуты. Ждать дольше нельзя. Войска получат приказ атаковать через три минуты везде, где будет получен ответ за это время. Первая неожиданная атака – Отсрочит реагирование Гереспри на отключение кораблей в ульях. Анна взглянула на небо внутри эмоционально-мыслительный тит их зрением. Светящиеся корабли в огромных прозрачных коридорах, связавших поверхность и космос, продолжали движение к планете. Они уже знают, уже видят, что пропал сигнал с нескольких сердечных кораблей. «С прибытием, сволочи!» — зло прошептала. Анна. В командном зале флагмана сообщение о потере связи с кораблями, отвечающими за энергоснабжение портов посадки, пришло на БПУ ИРСа. Но одновременно старший офицер палубы доложил. «Фиксируем обратную связь в натидосфере». На карте расположения портов зажглись отметки неотвечающих кораблей. И почти сразу система определила активность в коммуникационной сети наземных звезд. Определить местоположение источника, выслать группу изъятия, приказал Ирс. Что ж, вот и хорошо. Он этого ждал. Перемещенные натиды начали устанавливать связь со своими собратьями. Выключение кораблей внутри было нужно аборигенам именно для этого. Связать наземные звезды в подконтрольную им сеть. И теперь, когда Натиды транслируют свой сигнал, выявить их точное местоположение труда уже не составит. Операции по их изъятию отработаны. Займут немного времени. С одного из экранов связи внезапно раздался возглас удивления и смех. Один из командиров плаза кораблей обратился к командующему. «Похоже, нас атакуют». Экраны наблюдения отразили происходящее перед плацдармами. Там зафиксировали пуск ракет. Они мчались сейчас по направлению к портам посадки. «Ударные средства обнаружены», немедленно доложили операторы командных залов. «Запуск перехватчиков». Ирс не обращал внимания на выполнение обычных действий. «Техника аборигенов, впустившая ракеты, сейчас будет уничтожена. Интереснее другое». ТИТ не лишён логики, но они не способны на совместные боевые действия. Это мирные существа в самом максимальном значении этого слова. Они способны защищать себя, но нападение для них — непонятное и неестественное поведение. Даже будучи сейчас свободными от контроля кораблей, на чужой планете они не сориентируются. Но ракеты, идущие именно на порты посадки, точно через три улья указывали на риск внедрения в их сеть внешнего командира, того, кто скоординирует их действия согласно своему плану сопротивления. И хотя вероятность этого очень мала, Ирс следил за ракетами, так уверенно летящими к плацдармам. И когда они прошли их границы, все-таки скрипнул зубами. Надо же! Средство поражения на плацдарме разнеслось по командным залам. На развернутых словно окна в воздушное пространство планеты экранах наблюдения ракеты миновали охранные зоны на ТИТ, а их башни погасли. «Командующий?» Голос спрашивающего командира не изменился, остался спокоен. «Внедрение внешнего управления?» «Уже второе неожиданное достижение», — заметил Ирс. «А мы только начали». Внизу на земле, за этим проходом ракет, следили с замиранием сердца. Едва ЦБУ России передал приказ атаки, комплексы ПВО, сосредоточенные за десятки километров от охранной зоны Ульев, не сбрасывая маскировочных палаток над машинами, дали команду на старт. Ракеты десятков огневых групп с грохотом ушли в небо. Внимание всех пунктов наблюдения были прикованы к границе Иосов далеко впереди. Туда, где обычно разрывались на осколки любые ракеты и снаряды. Минута мучительного ожидания, неверия, и там, на самом краешке, внезапно гаснет свет ударной башни, и ракеты, не встречая сопротивления, минуют купол улья, пролетая прямо над ним. «Ракеты пошли!» Первый громкий голос разорвал тишину, вызвав напряженный вдох и сильный глухой удар сердца у всех. «Ждем поражения цели!» Волков обернулся к монитору, на котором была Лазарева. «Майор, второе сообщение. Передаю». Анна видела перед собой всю сеть свободных ульев. Связались всего 11 из планируемых 15 портов. Остальные сбросы бомб не удались. Но эти 11 на связи. Лазарева получала ответы освобожденных ульев на сообщение не реагировать на атаку и пропустить ракеты. Сопротивление было. Дезориентированные в первые минуты, они соглашались только потому, что получали сообщения от своих. Анна чувствовала эту растерянность и даже страх, но уже передавала другое сообщение. «Прикройте ракеты от удара с кораблей». Это не словами, это нужно выдать образами. Представить четкую картину требуемого поведения так, чтобы существо, видящее мир вокруг себя совершенно по-другому, поняло, что вот эти яркие объекты, которые раньше приходилось уничтожать, потому что они разрушали купол, сейчас нужно защитить. Везде, где ракеты прошли мимо ульев, от бортов, медленно идущих в атмосфере плаза кораблей с невероятной скоростью отделились потоки мелких черных машин, едва заметных в собственном свете мощных двигателей. Словно рой металлических светлячков они устремились на перехват, В центре боевого управления специалисты по вооружению не отрывались от экранов. Это беспилотники. Должны быть. Слишком мелкие для корабля. Станции наблюдения. Нужно четкое изображение. Анна не слушала, что говорят в генштабе, и отклик главкома был совсем не кстати. Майор Лазарева. Он сбил Анну с передачи образов. Еще несколько проигранных секунд. Орой беспилотников достиг зоны перехвата. В небе над плацдармами первая ракета взорвалась, образуя в небе гигантский огненный сгусток, мгновенно исчезнувший в пространстве, словно стянувшийся внутрь себя вместе со вспышками и огнем, с десятком беспилотников и даже поднятым под местом взрыва слоем земли. Мощность боевой начинки из антиматерии была несравнима со взрывом обычного снаряда ПВО но в штабах считали последние секунды. Светлячки уничтожали ракеты одну за другой на всех плацдармах. «Ничего не выйдет! Теряем ракеты!» «Смоленск! Все ракеты уничтожены в воздухе!» «Анадырь! Все ракеты уничтожены!» «Шиньян! Поражения целей нет!» А трое беспилотников отделилось целое крыло, устремляясь к позициям комплексов ПВО. «Немедленно покинуть машины!» Прозвучал именно такой приказ, потому что было понятно, что технику уже не спасти. Они не успеют отъехать и не смогут укрыться. Шанс только у экипажей, возможно. Рой беспилотников пронзил небо, выходя уже низко прямо к позициям людей. «Экипажам остаться!» — голос майора Лазарева и по всем каналам прозвучал так жестко, что этот приказ поняли даже в иностранных штабах даже без перевода. Анна получила согласие на ТИТ. За секунды до атаки беспилотников посланные ею образы поняли. Экипажи, кто уже успел выскочить из машин, замерли на месте, глядя на рассекающее пространство черно-металлический рой, несущий им смерть. Но внезапно подземный удар из глубины, из недр под ульем просто повалил всех с ног. Купол задрожал от немыслимой мощи какого-то рывка. Башни электромагнитного удара и термосветовые стержни в одно мгновение разорвало на еще десятки вонзившихся в пространство горящих ядовитым светом шипов. На огромной территории от тулья до позиций ПВО образовалось единое поражающее поле, охватившее весь рой. Светлячки дрожали в нем секунду, И внезапно свалом громких хлопков их разнесло на осколки. Еще не растворился этот грохот, а в эфире уже звучал колоколом голос майора Лазаревой. Вторая атака нужна немедленно. Успейте до принятия контрмер. Всем экипажам атаковать подхватили в штабах. На флагмане Гереспри командиры кораблей внимательно взглянули на своего командующего. Его лицо на мгновение выразило удивление. Ирса удивила, что командир Ульев на планете все-таки не тот землянин, которого он знает. Это не Дмитрий. Он не смог бы этого сделать. Из-за специфики строения сознания Натиды нужен более сильный в эмоциональном плане разум, нежели разум Дмитрия. Он слишком жесток и логичен, слишком похож на разум Гереспри, чтобы Натиды восприняли его как своего командира. Именно из-за этого напрямую договориться с этими существами у Греспри не вышло. Понадобились специальные устройства для подавления и контроля. Ирс выдохнул недовольство. Неприятный сюрприз, но недолговременный. Уже должны были определить источник трансляции в коммуникационной сети. «Есть координаты», — доложил старший офицер. «Группа отправлена». Отделение из трех специальных кораблей изъятия и звена истребителей прикрытия вылетело на планету, мелькнув перед главной палубой плаза корабля. Уточнение, Ирс взглянул на старшего офицера. «Изъять натиды вместе с их командиром. Хочу посмотреть на этого человека». На земле после подавления первой атаки и потери эскадрильи беспилотных перехватчиков. Началась вторая волна наступления аборигенов. Командующий, прошу снять запрет на применение оружия к наземной звезде. Друг за другом запросили командиры кораблей. Запрет снят, подтвердил Ирс. Задействуйте ударные излучатели на малой мощности. Не уничтожать, только предупредить. В центре боевого управления подняли тревогу. «Вход в атмосферу группы кораблей над Атлантическим океаном». Операторы еще не успели убедиться в их цели, но Королев взглянул на Лазареву через экран. «Анна, это к вам! Морская звезда обнаружена! Прервите трансляцию и уходите!» «Нет, нельзя!» Голос из штаба ПВО немедленно оборвал этот приказ. Вторая волна ракет вошла в зону контроля «Ульев» одновременно с отделением от плаза кораблей роя беспилотных перехватчиков. Наша атака еще идет. Без прикрытия ульев ракеты не долетят. Приказ ближайшей эскадрильи Орис ВКС. Перехват гостей. Приказал Волков защитить морскую звезду 1. Операторы передали приказ группе орбитальных истребителей. В это же время над плацдармами, охваченными боем, резко потемнело. Черные ости в небе. Внезапно зажглись красным светом. Снизу казалось, что в высоте раскалились тонкие ленты, будто тукопроводящие дорожки заднего стекла автомобиля. Это было отчетливо видно на мониторах Центра боевого управления и Анне, смотревшей из эмоционально-мыслительной сферы. Она видела зрением всех одиннадцати натит, перемещаясь по зонам расположения каждой вдоль секунды. От всех к Лазаревой пришел сильный страх. «Оружие!» — Анна открыла глаза на мгновение взглянуть на Волкова. «Красные дорожки — это против ульев!» Сказав это, Лазарева замерла. «Еще мгновение, и они потеряют союзников!» В эмоционально-мыслительной сфере она ясно ощущала этот отказ. «Оружие, направленное на Натиды, — это предупреждение, требование остановиться, перестать помогать аборигенам». Анна со всех сторон ощущала, что они готовы его выполнить. У этих существ нет необходимости сражаться. Они будут в безопасности и не пострадают, если больше не будут слушать того, кто просит их рисковать. Нужен образ, который поймут, и чувство, которое не позволит им остановить этот бой. «Костя», — он положил тяжелую лапу на плечо Лазаревой, — «я понял». Анна обернулась к нему. «Ты помнишь, как мы...» «Аня», — Костя наклонился к ее лицу, — «я понял». У них было это чувство. Оно было между ними всегда. Если идти дальше, то рядом. Если умирать, то вместе. Чувство, что отделиться друг от друга нельзя и остановиться нельзя, перестать сражаться нельзя. Пока дышит один, и другой должен. И сейчас они оба, отдали его в эмоционально-мыслительную сферу. «Не сдавайтесь! Оставайтесь с нами!» Над плацдармами Ости спустили направленные волны красного света, и Анна ощутила такую боль, будто тело обдало кипятком. Именно это произошло с поверхностью ульев. Мощные непробиваемые купола спузырились при соприкосновении с этим излучением. Анна держалась в эмоционально-мыслительной сфере всей воли, что была, терпя боль вместе с натидами. Еще чуть чуть-чуть! ПВО еще работают по портам!» В заполненном громкими голосами эфире шли приказы эскадрильям Орис ВКС, вступающим в бой. «Всем звеньям цель – система подавления ульев Ости! Заходить на атаку с дистанции, к зоне излучения не приближаться!» командиры плаза кораблей были вынуждены отдать приказ о направлении своих истребителей для уничтожения новых боевых машин землян. Инотиды, несмотря на значительные повреждения по-прежнему сопротивлялись, не давая расправиться с незначительными силами аборигенов обычными средствами, и это было невероятно. Не видел такого никогда произнес один из командиров. Мы думали, наземные звезды не способны на такое. Ирс внимательно осматривал все открытые экраны. Очаги сражения пылали сразу в одиннадцати точках планеты. Они не способны, подтвердил он. Их командир-человек нагружает их сознание волей к сопротивлению. Хорошо скоординированному, заметил один из командиров плаза кораблей, надо отдать им должное. Да кивнул Ирс. Но они здесь не для военных игр с аборигенами. Пока натиды опасаются атаковать открыто и присоединились только к обороне. Но если внешний командир настолько силен, то вопрос уничтожения портов — это только вопрос времени. Он убедит их или заставит. Командующий не мог допустить такого, так что, наконец, приказал выжечь защитные образования неподконтрольных натид, разрешая максимальный болевой удар. Направить только на них уточнил кто-то из командиров. Мы можем завершить развертывание системы ион излучателей и охватим огневые позиции возле плацдармов. Предложение поступило в связи с тем, что натиды препятствовали атакам на позиции аборигенов. Теперь направление истребителей для уничтожения противника было чревато неоправданной потерей боевых машин. Но другие возразили, «Мобильная техника аборигенов отступит быстрее разворачивания системы». «Смотря на какую зону поражения развернем», — засмеялся командир, «при большом охвате наземным силам некуда будет отступить». «В крайнем случае», — подтвердил Ирс, — «работа ион-излучателей требует повышенных энергозатрат, к тому же атаки аборигенов не несут большой угрозы». «Но участие на ТИТ в обороне...» Командиры заметили напряжение на лице своего командующего на этой паузе. Прекратить немедленно, жестко приказал Ирс. Высоко в небе орбитальные истребители атаковали систему остевых излучателей плаза кораблей. Красный свет, от которого все казалось покрытым кровью, просто сжигал ульи. Грандиозные сооружения извивались, сдвигая пласты земли пузырясь и плавясь под губительным излучением, трескались, выбрасывая в воздух фонтаны субстанции, принимавшей окружающий цвет и от того казавшейся кровью. Но ну, атака звеньев Орис ВКС захлебывалась. Они едва успели подойти к плацдармам, как их встретили истребители Гереспри. Эти машины взяли преимущество почти сразу на всех местах сражений. Все-таки они были мощнее и быстрее. Пилоты опытнее, а внизу на земле, где вела бой артиллерии и танковые бригады, экипажи со своей дистанции видели, как красный свет сгущается, поливая поверхность плацдарма всей мощью уже почти черного излучения. В какое-то мгновение на местах боя наступила полная ночь, и внезапно хриплый крик майора Лазаревой прорвался в эфир, заставив операторов сдернуть наушники. Передача данных в центр боевого управления прервалась. В морской звезде 1 в одно мгновение погасли мониторы, отслеживающие коммуникационную сеть. Две натиды отбросила друг от друга, и они рухнули вниз. Безжизненно, словно тяжелые мешки, звезды шлепнулись в субстанцию, заполнявшую дно чаши, распластались на поверхности. А на площадке жутко кричала Анна свернувшись всем телом судороги. Костя шипел сквозь стиснутые зубы, потому что по БПУ бешеная боль Лазаревой шла к нему. Третьяков и Панева подскочили к ним. «Паша, что это такое?» Даже голос Багирова обдал жаром. По лицу Анны текла кровь. Шла из носа и ушей потоком, сочилась из глаз. На коже расползались темно-красные пятна. «Кровоизлияние и болевой шок», — ответил Третьяков, быстро осматривая Анну, «как у всех ульев в нашей связке. Получили через сеть». Лазарева едва дышала. Боль так и держалась в теле, словно застряла в нем. Паша прижал гарнитуру к уху. «ЦБУ, это Третьяков. Сеть наших ульев уничтожена. У всех болевой шок, у Альфы тоже. Больше мы отсюда ничего не можем». На плацдармах, где шел бой, рассеивался красный свет. Пузырящаяся поверхность ульев полопалась в сотнях мест, провалилась. С обожженных башен и стержней капала субстанция, и отрывались куски обгоревшей плоти. Это видели во всех штабах. «Уходите немедленно!» — раздался в наушнике Паша голос Королева. «Группа кораблей будет на ваших координатах через три минуты». В центре боевого управления генерал обернулся к операторам Орис-ВКС. На их экранах орбитальные истребители вели бой с кораблями Гереспри. Уже почти над местом расположения морской звезды, под водой. «Третьяков, быстро уходите!» — повторил Валерий Михайлович. «Нет!» — внезапно хрипло прошептала Анна. «Можем еще раз!» «Не можем!» — возразил был но умолк, потому что мимо него... Взмыли вверх две светящиеся звезды и в одно мгновение ожили мониторы иос 1 Сеть восстановилась. Натиды пришли в себя после шока и немедленно связались друг с другом. Лазареву втянуло в их сознание. Вместе с ними она смотрела, как на плацдармы из космоса прибывают новые корабли Гереспри. Натиды показали Анне, что будет. Эти группы восстановят контроль, Перезапустят сердечные корабли, и на этом сопротивление закончится. Наша еще у плацдармов, столько людей, шептала Лазарева. Если сейчас потеряем освобожденные Иосы, мы проиграли. Еще один удар. Костя приподнял ее в сидячее положение. Аня, все, надо уходить. Но на внутреннем мониторе БПУ Багирова Альфа запрос открыл архив его памяти. Аня, что ты делаешь? — вздрогнул он. — Нет. Анна не слышала никого. В эфире что-то требовал голос Волкова, что-то говорил Паша, но рядом был только Костя, и у него было то, что нужно. В тот момент, когда им обоим оставались последние минуты, и Альфа Хромта ушел к ним, тогда Костя принял тот бой, зная, что проиграет, но желал этой схватки больше всего. Он хотел уничтожить врага, разорвать его на кровавые куски. Месть заполняла его сознание. Месть и ярость без границ. «Дай мне их!» Анна вогнала ногти в шею кости вместе с этим приказом. «Дай мне эти воспоминания!» Эти эмоции задавят страх на Тит, дадут силу на еще один удар, на этот раз на верную цель, не боясь ничего. Везде на пылающей земле Везде, где еще летели ракеты, зажглись бело-голубым светом башни и стержня и обугленных ульев, наклоняясь и сводясь вместе, словно объединяя силы всех защитных механизмов этой живой оболочки. Новый поток губительного излучения, инициированный в то же мгновение, не успел достигнуть ее, ульи в разных точках планеты по команде внешнего командира исторгли из себя единую инерционно-световую волну, направленную точно на порт посадки. И её мощь разнесла высокие стены антигравитационных чаш, схлопнув в пыль даже их взметнувшиеся в воздух обломки. Границы безгравитационных коридоров рассеялись спустя всего лишь момент. В оперативных штабах никто не успел ни обрадоваться, ни хоть что-то сказать приближающиеся к земле плаза корабли, потеряли координацию. На какие-то мгновения эти громады просели в воздухе, быстро набирая ускорение и при этом заваливая набок? Но по всей длине бортов озарились сопла двигателей, тормозя свободное падение и возвращая эти грандиозные машины в правильное положение. Невероятно, но корабли стабилизировались и замедлились в пространстве только теперь уже не за счет безгравитационного коридора, а за счет собственных двигателей. И это было невероятным не только для людей. На самих плазокораблях экипаж работал в режиме цейтнота, впервые за долгое время применяя аварийные протоколы и инструкции. Ирс, глотая раздражение от происходящего на планете, наблюдал за своими командирами и действиями их командных палуб. Все работали выверенно, спасая корабли от падения но напряжение буквально просачивалось сквозь экраны. Сейчас тратились колоссальные ресурсы. Чтобы удержать такую махину, как плаза-корабль от падения при силе гравитации планеты, тратилось бешеное количество топлива. «Полагаю, стоит отменить посадку», наконец высказался один из командиров. Этот удар был последним, сопротивление на ТИТ подавлено. Необходимо восстановить порты и пойти на второй заход, «Командующий, что скажете?» Ирс тоже думал об этом. После такого усилия Натидам нужно время восстановиться, и внешний командир, если не умер к настоящему моменту, то ему осталось недолго. А пока команды, отправленные на планету, вернут контроль над сердечными кораблями, запустят обновление защитного образования и возведение порта. И поскольку аборигены, наконец, остались без своего счета, «Позиции противника уничтожить», — приказал Ирс. Плаза корабли не могли инициировать электромагнитный импульс, находясь на ходу двигателей. Это было опасно для самих кораблей. Поэтому приказ ушел звеньем истребителей и на пункты управления перехватчиками. Очередные тысячные группы беспилотных машин оторвались от палуб. К настоящему моменту потери по ним перевалили за 30% общей численности. Беспрецедентное количество. Командующий один из операторов прислал на его БПУ данные энергосистем Нужна дозаправка. Мы не рассчитывали на пуск двигателей в атмосфере. Корабли стратили часть топлива на дорогу к Земле и сейчас продолжали повышенные потребления в связи с задействованием двигателей. К тому же запас топлива на кораблях рассчитывался исходя из дальнейшего оборудования фарпоста. и Сейчас из этих запасов уже черпнули хорошо готовьте заправщик согласился ирс на обзорных экранах военная техника землян покидала свои позиции спешно и в разных направлениях в центре боевого управления и оперативных штабах на земле торопились отдать последние приказы всем войскам все тактические группы самостоятельны передавали операторы вернуться в укрытие ждать указаний В бой вступать по необходимости. Технику ПВО и танки на полной скорости гнали от плацдармов, оставив позади разрушенные ульи, где уже сели штурмовые корабли Герес, предоставившие команды для восстановления работы сердечных кораблей. Но беспилотные перехватчики следовали за отступающими силами людей, и было понятно, что инициировано уничтожение сил сопротивления. Бой еще не закончился. Над Атлантическим океаном истребители Гереспри уничтожили почти все машины Орис-ВКС, наконец дав кораблям изъятия возможность выполнить свою задачу. Те стремительно вошли в воду, прошив толщу бурлящими воронками. Ядовитое красное излучение подсветило стержне защитной оболочки Иоса, вспыхнувшей навстречу угрозе. Термосветовой удар, направленный против Гереспри, испарил пару сотен тонн кубометров воды. На мгновение образовалась дыра прямо в океане и схлопнулась над куполом. Но одновременно с этим оглушительным хлопком протополе на кораблях изъятия поглотило плазменное облако, а по бортам вышли тонкие, уже вращающиеся буры. Под выжигающим излучением в купе с мощным ударом Защитная оболочка Иоса держалась всего несколько минут. Корабли изъятия были сделаны специально для этого. Подавить защитные средства натиды, прожечь ее оболочку насквозь, буквально вкрутиться в эту рану. Внутри на куполе проявились быстро разрастающиеся красные пятна. «Уходите», — прошептала Анна. Это было ощущение полученное от Натид. Они знали, что защититься от этих кораблей не могут. Именно так их забрали с родной планеты, пробив панцирь, ворвавшись внутрь к живому телу каждой звезды. Тогда это тоже заняло минуты. Но Анна чувствовала, что страха нет. Натиды нужны, их заберут, а вот людей убьют прямо сейчас. «Уходим», — хрипло повторила Лазарева. Натиды взмыли вверх, навстречу прорывающимся лучам красного света, а сбоку в стенке улья провалилась поверхность, и нити НЛС подсветили выход наружу. Галя и Паша ринулись к сумкам с аквалангами. Панёва, надев на себя баллон, схватила комплекты Анны и Кости и побежала к ним, но не успела. Пространство под куполом обрушилось. Садским грохотом корабли прорвали стенку и сами исчезли в массе воды, хлынувшей сквозь эту брешь. Не было и секунды. Всех снесло с площадки, оказавшись в бурлящей массе, люди потеряли друг друга из виду. Но Галю почти сразу поймал Третьяков. Маски и акваланги были на обоих еще перед водным ударом, так что они надели их. Над головой мелькали черные тени кораблей, словно пожирающие яркое сияние двух, мечущихся в замкнутом пространстве звезд. Вокруг наступала настоящая тьма. Нити НЛС гасли, и внезапно натиды, заключенные в темную шарообразную оболочку, оказались под водой. Снизу казалось, что они нырнули, но на самом деле под куполом больше не осталось воздуха. Паша и Гали не видели того, что было за мгновение до полного затопления чаши. Корабли выплюнули с бортовых оружейных платформ мокрые полотна. Попав точно в натиды, они мгновенно обернулись вокруг них, раздуваясь в черные плотные пузыри, такие же, в каких звезды содержались внутри камер на сердечных кораблях. Это видели Анна и Костя. Багиров держался на воде. Выход остался внизу, лазарево без акваланга и почти без сознания. Нырнуть вместе с ней не вариант. Сейчас ближе огромные пробоины, оставленные кораблями. Вода быстро прибывала до их уровня. Когда чашу полностью затопит, можно будет выйти. Светящиеся стенки улья гасли стремительно, уступая давящей тьме. И красный свет кораблей тоже потухал, потому что им больше не нужно было использовать излучение. «Аня, вдохни!» – прошептал Костя. Но Лазарева не справилась с паникой. После болевого шока сил не осталось ни на что. «Я не смогу!» – голос Анны пропал в сбивающемся дыхании, и пальцы разжались. Она перестала держаться за Багирова. Костя схватил ее за плечо. Бурлящая вода стремительно поднимала их под купол. «Аня, все будет хорошо. Багиров крепко держал ее. Только вдохни!» Мрак разорвал ярчайший свет, высвечивая заключенные в темную оболочку Натиды, втягивающиеся в раскрытые отсеки двух кораблей. А напротив мегистотерии и женщины поднимался лежащий на воде третий черный корабль. Костя успел сделать рывок в сторону вместе с Анной, перед тем, как на них выбросилось темное полотно, но преодолеть охватываемое им расстояние не успел. Полотно накрыло обоих, вздуваясь в шар, и они оказались внутри. Снизу Паши и Гали было видно, как плотный пузырь, поглотивший в ярком свете фигуры человека и Мегистотерия, втянуло внутрь корабля. Забрав все объекты, за которыми явилось, Группа изъятия немедленно устремилась наружу, через пробитые бреши оставив после себя лишь мертвую тьму. Корабли изъятия вернулись на флагман. Ирс, увидев их прибытие, отвлекся от экранов наблюдения. Два корабля сразу отправились в зону сборки. Натиды должны быть помещены в новые тактические суда и отправлены на землю на их прежнее место расположения для восстановления порта. А вот третий корабль причалил к командной площадке. В салоне Анна сидела, опираясь спиной на плечо Кости, и смотрела сквозь прозрачный фонарь на возвышающуюся башню управления. Дыхание Лазаревой так и оставалось неровным, дрожь дергала каждый миллиметр тела. Боль почти ушла, но, казалось, она надорвала в теле нервные окончания И сейчас конечности просто не работали. Анна не чувствовала ни рук, ни ног. Шар, в который их поймали, выполнял функцию не только клетки, но и удерживающего устройства. Едва пленные оказались на корабле, он снова сжался в полотно. Костя дернулся по направлению к экипажу корабля, но у одного из гирес приподсветились «не роните на виске», и черная пленка, облепившая тело гистатерия, сжалась так, что ребра уткнулись в легкие. Багиров, тяжело дыша, отступил. Пленка управлялась с БПУ. Шансов снять ее до того, как она раздавит тело, мало. А Костя еще не забыл, как это быть раздавленным. На Анне полотно не оставили. Герес, приоглядев женщину, сразу поняли, что ее удерживать не требуется. Несмотря на шоковое состояние, Лазарева все равно разглядывала пришельцев, так похожих на людей и так непохожих, в смолиной черно-красной форме, покрывающей тонким слоем даже лица с глазами, подсвеченными БПУ. Костя привык к тому, что на кораблях Гереспри все видно так, будто преград между тобой и космосом нет. Но Анна судорожно дышала, видя, как совсем рядом заканчивается светлый полукруг атмосферы и пространство темнеет в густую черноту. Впереди наплывали громада плаза корабля и грандиозный металлический цветок. Лазарева столько раз видела чертеж этого корабля, но в реальности окруженная золотым сиянием протополя ромашка оказалась действительно великолепна. Корабли Гереспри обладали настоящей эстетической красотой. Сквозь прозрачный, играющий отраженным светом купол флагмана были видны десятки многоярусных палуб и центральная башня, разделяющая корабли на две половины. Множество огней освещали каждый метр пространства в черных конструкциях. В опустевшей голове Анны не осталось ни одной мысли. От пугающей сильной слабости по измазанным кровью щекам текли слезы. Сознание едва держалось, хотелось закрыть глаза и позволить себе, наконец, потерять его. Но Багиров оглядывал пространство за бортом, и Анна чувствовала его напряжение. Вокруг Земли сейчас было реальное столпотворение. В атмосфере курсировали тысячи беспилотников и истребителей Гереспри. Мелькали корабли-охотники. Оборонительная операция землян закончилась, но локальные бои еще шли. Космоавиация пришельцев добивала наземные силы. Костя оглядывал пространство между всеми кораблями. Кое-где. Мчались куски космического мусора и, влетая в защитное поле плаза кораблей, просто распадались на атомы в золотом облаке. Было видно всплески частиц, пожирающих эти обломки. Едва над головой проплыл текучий купол, впуская корабль внутрь флагмана, Багиров сразу увидел Ирса. Командующий ждал их. Костя похолодел от выражения его малоподвижного лица. Зная глубину личного отношения Ирса к успеху операции на Земле и гадский характер, можно было предположить, что он хочет своими руками удавить того, кто управлял наземной операцией. Пленных вывели. Командующий с интересом и удовлетворением наблюдал, как к нему ведут белого мегистетерия и женщину с трудом, делающую шаги. Она шла, прижавшись всем телом к боку мега, подволакивала ноги. Уже видно, что это именно тот человек, который командовал натидами на земле. лицо последствия шока, полученного после болевого удара. И, что странно, идет сама, а после такого не должна. Женщина отличалась крепким телосложением для своего пола. И в глаза бросилась БПУ на шее. Ирс усмехнулся. Что ж, понятно. Одна из тех, чью мутацию предотвратил Дмитрий. Это объясняет, почему она еще жива. Тело полумега выдержало кровоизлияние в мозг, человек истёк бы кровью на месте. Но к ней он вернется через минуту, сначала надо поприветствовать старого знакомого. По выражению лица Ирса, застывшему с ярко выраженной злобной радостью, Костя понял, что командующий начнёт с него. Пленных едва подвели, как Ирс сам шагнул навстречу и вогнал кулак под основание лапы Багирова. Знал, куда бить. Помимо сильной боли, лапа просто отключилась. Костя припал на нее, стискивая зубы. Анна сползла по его боку на пол. «Костя!» — прошипел Ирс. «Тот засмеялся сквозь боль. Значит, запомнил меня. Как рука, ублюдок! Прекрасно! Второй удар под челюсть заставил Багирова захлебнуться слюной. «Где Дмитрий?» – произнес Ирс. Костя захрипел, но продолжал смеяться в лицо командующего. «Скучал по нему Ирс, а он тебя даже не вспоминал!» Багиров откровенно издевался. Анна не понимала, что он делает, и смотрела за этим представлением с замершим сердцем. Если Костя хотел добиться того, чтобы командующий разбил об него кулак, то у него получилось. Лазарева ничем не могла помешать, глотая слезы от бессилия, а Костя сам нарывался на каждый удар, выдавая Ирсу грязные издевки. Ну чего ты злишься? Хрипел он. Можно тебя понять? Вы своих баб не уберегли, что ж тебе осталось? Ирс получал удовольствие, позволив себе наконец спустить напряжение последних часов и разбить морду белому мегистатерию до кровавых трещин. Вот спасибо. Он остановился, выдохнул, вращая окровавленным кулаком. Надо отдать должное. Дмитрий предупреждал, что взять Землю будет сложнее, чем другие планеты. Зря не поверил. Но сейчас... Ирс засмеялся. Сейчас уже не важно, что он говорил. И все-таки... «Где он?» Анна увидела, как изо рта Ирса выскользнул пучок нити БПУ и потянулся к устройству на холке кости. Тот дернулся в сторону в тот же момент, избегая контакта. И этот рывок, отупевший от кровоизлияния мозг Лазаревой, сделал усилие. Она поняла, что делает Багиров. Операция еще идет. И они оба знают то, чего не знает Ирс. Костя оттягивал момент, когда командующий воткнет в его голову устройство допроса, чтобы выиграть время. Анна взглянула за текучий купол. Пока только восемь плаза кораблей пристыковались к ромашке, остальные еще подтягивались. Лазарева зарычала. От закипевшего страха допустить сейчас провал, тело, казавшееся размазанным желе, наконец стало тверже. Ирс услышал этот хриплый звук и перевел взгляд на женщину. Он задержался с введением кости устройства допроса, глядя на то, как Анна встает. Ее качало, но она устояла и шагнула к нему. «Подожди», — Ирс оценил эти действия. «Как только закончу, мы поговорим». «А он не знает, где Дмитрий», — едва выговаривая слова онемевшими губами, сказала Анна. «Зря время потратишь». Костя резко выдохнул с клокотанием в горле. «Не лезь». Он задавил страх за Анну сейчас же, но все-таки выдал себя. Ирс понял его реакцию безошибочно и шагнул к женщине. А когда Костя бросился следом, командующий вогнал кулак ему в шею, понаблюдал мгновение, как Мегистатерий скребет пол, судорожно хватая воздух, который не проходит в смятую ударом трахею, и взял женщину за шею, приподняв над полом. «Несмотря на то, что ты полумегистатерий, удивительно, что ты выжила», произнес Ирс, оглядывая Анну. «Должно быть, очень хотела. Интересно, ради чего?» И внезапно заметил браслет. На запястье Лазаревой блестел металлический ободок, отданный Дмитрием. Ирс связал одно с другим в то же мгновение. Как неразумно, сказал он теперь пристально разглядывая каждую черточку на лице женщины. Что? прошептала Анна. Командующий пожимал пальцы на ее шее, словно примеряясь к тому, сколько сил нужно приложить, чтобы свернуть позвоночник. Допускать вас к сражению, ответил он на вопрос. Мы тоже совершили такую ошибку. А в результате улыбка сошла с лица Ирса и осталось только зло. Обрекли вас на смерть. Дмитрий сделал с тобой то же самое». Лазарева смотрела в светлые глаза пришельца. Он говорил о том, что случилось с ними, с их расой, но ни капли сожаления, ни секунды сомнения. «Наверное, Все это выгорело еще тогда. Только он по-прежнему помнил, как использовать личные привязанности против своих врагов. Ирс поднял задыхающуюся Анну, почти подвесив на своей руке над полом, и обернулся понаблюдать реакцию Мегистатерия. Как и ожидал, Костя сделал к нему рывок. Но охрана пленного была готова. Оболочка на нем сжала тело до хруста костей. Багиров рухнул, не смог вдохнуть. Легкие внутри слиплись с стенками, не пуская воздух. Герес призасмеялись, наблюдая за его судорожными попытками. Костя зло поглядел на того из них, кто управлял этой пленкой по БПУ. Нити устройства светились на его виске. Хорошо, констатировал Ирс, оценив эти действия. Будет о чем поговорить с Дмитрием. Плевать ему на неё прошипел Костя, не рассчитывая, что... Ирс сжал пальцы на шею Анны, и Багиров немедленно заткнулся, прерывисто дыша. Но внезапно замер, глядя на что-то далеко за спиной командующего. На морде появилась улыбка. Ирс обернулся молниеносно. Слишком искренней была эта внезапная радость. В один короткий миг у всех случился шок. Герез замерли, глядя на большой кусок космического мусора, распадающийся искрами в протополе, и оставляющий след. Именно этот след, чертящий в пространстве прямую линию точно в командную палубу заправщика, привлек внимание. Это был не распад объекта. Это были двигатели, идущего в протополе корабля. Еще мгновение и со всей мощи он вломился в купол, а рычащий выкрик взбешённого командующего просто оглушил. «Дмитрий! Ублюдок!» Никто не обратил внимания на очередной несущийся на большой скорости сбитый из многих компонентов мусор, едва заметно смещающийся в пространстве с отклонением от своей траектории. Он вошел в протополе заправщика, немедленно вспыхивая всеми гранями в растворяющем его облаке золотых частиц. Из командного зала было видно, как в потоках разрушающегося материала неожиданно возникло очертание чего-то. Система отметила угрожающий объект. Прошла команда на твердение текучего покрытия, но истребитель, прячущийся в упаковке из космического мусора, вломился в купол на всей скорости, сотрясая его мощью двигателей, едва ли сам, не трескаясь по всей поверхности, и вырвался из цепкого плена твердеющей субстанции уже внутри. Сделать никто ничего не успел. Мелкокалиберное орудие ближнего боя прошили зал насквозь, от края до края, процедив всех, кто попался на пути. Бестужев открыл люк, едва корабль завис над полом. Мун и Матвей выпрыгнули, побежали к панелям управления, Наступая на кровавые куски под ногами, оставшиеся от персонала. Над головами, под твердым куполом, работала обзорная система. С командной палубы заправщика обзор на землю, окруженную Гереспре со всех сторон, был самый лучший. Ух, сволочи! В голосе Матвея звучала ненависть. О, сейчас она была у всех! Сутки на орбите, наблюдая прибытие и бой, считая каждую минуту, рассчитывая скорость и траекторию так, чтобы оказаться там, где займет позицию ромашка. Несколько раз перестраховывались, замедлялись и все равно ошиблись. Примерно на полчаса. Еще полчаса надо, чтобы пристыковались на заправку остальные корабли. Но улететь на еще один виток вокруг планеты было уже поздно. Можно не успеть вернуться вовремя. А врубить двигатели раньше времени и сделать маневр опасно. Слишком активный в плане смены курса движения кусок мусора заметили бы сразу. Но сейчас это уже отработанный этап. Бестужев встал за панелью управления главного оператора. Поднял из пола аналоговые экраны. На черных листах отображались идущие прямо сейчас процессы. Передача управления от плаза кораблей «Ромашки» состоялась. Команда на мертвую стыковку уже была. Вся заправочная цепь с кораблями заблокировалась. Стержни преобразования материи и магнитный резервуар протягивались по космическому пространству. Процесс образования антиматерии начинался. Сейчас главным было не допустить перехвата управления флагманом. У заправщика приоритет по отношению к компьютерам плаза кораблей, но главный корабль мог его снять. Нашел! Егор поскреб когтем по надписи на языке «Герес при на полу». Мун подбежал к нему. «Да, оно. Матвей, сюда!» Тот подскочил с сумкой. Олег нажал пяткой на символы, и панель, закрывающая вход в техническое помещение, пошла в сторону. «Егор, груз!» – бросил ему Мун. Спецов прыгнул назад к истребителю, а Олег и Матвей друг за другом шагнули вниз. Оказавшись в подпалубном помещении среди знакомых колон компьютера, отыскали сектор связи. «Точно это?» сомневаясь, спросил Матвей. «Главное, чтобы не система жизнеобеспечения палубы», кивнул Мун, «а все остальное можно к чертям». Он пришлепнул ладонью взрывчатку к нужному участку. «Все, отходим». Оба отбежали за соседние колонны. Мун нажал кнопку дистанционного взрывателя на дисплее наручного компьютера, и взрыв в замкнутом пространстве оглушил обоих. На палубу через открытый люк, Вырвалось облако дыма. Егор докатил до него бомбу, сунулся мордой вниз. «Живы?» «Да!» — крикнул Матвей. «Майор, сработало?» Дмитрий смотрел на экраны. Запросы от флагмана на передачу управления мчались, не останавливаясь, но ответить было нечему. Раскуроченный взрывом сектор управления компьютерной связью на колонне все еще осыпался кусочками материала. «Сработало! ответил Бестужев. «Ну и здорово!» Мун вскочил, увлекая Матвея за собой. «Ищи дублирующий сектор и резервный!» Ирс еще мгновение осознавал произошедшее. Обзорные экраны показывали наглухо закрытый купол заправщика и удивленные лица командиров плаза кораблей. Старший офицер командной палубы доложил. «Основная и резервная системы связи не отвечают. Перевод управления на флагман невозможен. «Командующий Ирс, отменяем стыковку, уходим в безопасную зону», немедленно раздались голоса командиров кораблей, не успевших примкнуть к заправщику. Слова старшего офицера командной палубы слышали все. И они значили, что в эту самую минуту половина флота привязана к заправщику, который находится в руках диверсионной группы врага. И это обстоятельство пока не уложилось в головах командиров плаза кораблей. Ирс не выказывал эмоций на лице, но какое-то время молчал, справляясь с ними внутри. В процессе заправки расстыковка невозможна, а значит, до окончания закачки топлива. Корабли на привязи. «Аварийная связь для экипажа», — спросил командующий. Диверсанты вывели из строя модули компьютерной связи, но частоты переговоров экипажа поддерживали другие станции. Работает, подтвердил офицер палубы. Вызовите их. В зале управления Ромашки на панели загорелся значок вызова. Егор заметил первым, кивнул на него. Олег зло усмехнулся. Хотят поговорить. Как жарко стало, так язык развязался сволочи. Ответим. Матвей взглянул на Бестужева. Тот думал секунду. В общем-то есть, что сказать командующему, пока ждут. Так что он коснулся значка. Один из черных экранов, висящих в воздухе, словно в зеркале отразил командный зал флагмана. Что ты делаешь, Дмитрий? Голос высокого пришельца в черно-красной рекформе, стоявшего по ту сторону, был очень спокоен. Разве я не объяснил тебе, что не надо оказывать мне сопротивление? Бестужев выдал губами улыбку. Это в какой части нашего разговора, прости, пропустил?» Олег с Матвеем переглянулись. Оба видели командующего Гереспри впервые, и, глядя на выражение его лица, чисто интуитивно грубить ему не хотелось. Только Егор, оглядев пришельца, издал презрительное чавканье. «Это главный!» «На бабу похож!» «Волосы постриг бы, что ли?» Бестужев, услышав, усмехнулся, но взгляд Атырса от не отводил ни на мгновение. Командующий шагнул ближе к экрану. «Группа захвата достанет тебя с моего заправщика Дмитрий», — сказал он. «А потом я выверну всех вас мышцами наружу, тебя последнего». Матвей нервно сглотнул. Уверенность командующего была очень искренней. Но Бестужев зло скрипнул зубами в ответ. «Сунешься сюда» и я взорву твой заправщик вместе со всеми пристыкованными кораблями, Ирс. Улыбка командующего стала невероятно широкой. Лицо исказилось как при беззвучном смехе, но так же быстро, как и началась эта реакция, она сошла с него. «А те, что останутся, — прошепел он, — выжгут заживо все лишнее на твоей планете. Прежде чем стать моими солдатами, я заставлю людей дохнуть от голода жрать голые камни и друг друга. Я сделаю так, что четыре миллиарда тех, кого ты оставил на земле, прошли долгий мучительный ад с твоим именем на губах». Пальцы Бестужева сжались в кулак. И по мере дальнейших слов внутренний холод затвердевал в шоковый лед у всех людей в командном зале заправщика. «Мне будет жаль половину моего флота», Но этим ты не поможешь в своей планете. Но что меня удивляет, ты должен был знать это. Ирс смотрел в глаза Дмитрию. Прежде чем предпринять такой шаг, как угрожать мне, ты должен был догадаться, каким будет мой ответ. Теперь не неважно, как закончится твоя диверсия. Я все равно выжгу землю до тла. Ты так и хотел? Взгляд Ирса перемещался по другим людям, которые стояли за Дмитрием. И, оглядывая их, командующий удовлетворенно улыбнулся. Чтение эмоций по этим лицам труда не составляло. Они просто выдавались наружу сквозь плотно стиснутые зубы. У всех, кроме Дмитрия. Ирс не удержался от довольной улыбки, глядя на него. — Мне нравится, что тебе наплевать на четыре миллиарда своих собратьев, — произнес он. — Ну и все же... Командующий, казалось, задумался. «Интересно, чего ты ждешь? – спросил он и сам же ответил. «Конечно. Пока заправщик начнет передачу топлива на корабли, у меня есть чем скрасить твоё ожидание». Ирс вытянул руку одновременно с приказом по БПУ, и офицер швырнул ему женщину. Командующий поймал Анну, развернул её лицом к Дмитрию, сжав пальцы на её шее. Дыхание лазаревой – Прервалась этим захватом, но тело рефлекторно сопротивлялось удушью, текли слезы. «Ее тоже не жалко», — засмеялся Ирс, следя за лицом человека, побледневшим в одно мгновение. Рот Дмитрия приоткрылся, втягивая воздух в раздутую грудную клетку. Неудавшаяся попытка не пустить эмоции на лицо подсказала Ирсу, что все предположения верны. «А други не спрашиваю». «Довольно», — произнес он. «Благодаря ему ты выжил в первую нашу встречу, но ради него ты вряд ли сдашься». Охрана толкнула Костю к экрану. Взгляд Дмитрия мгновение держался на его разбитой в кровь морде и вернулся к Ирсу. Еще секунду стояла тишина. Костяшки пальцев Бестужева в сжатых кулаках превратились в слоновую кость. Внутри исчезли все эмоции. В один момент их выжгло клеймом, мыслью, пронзившей мозг. Я убил обоих. Заправщик сдать нельзя, а значит, Анну и Костю надо оставить. На мгновение в сознании Дмитрия установилась давящая космическая тишина. Но в отличие от той, что была, когда они летели с Багировым домой, эту он хотел продлить. Чем она дольше тем больше вероятность, что он сможет найти способ спасти их. Мозгу, работающему на пределе возможностей, нужно время. Того, что есть, не хватит, чтобы просчитать все, но Костя здесь, и, если хотя бы пару доверенных жизней не учитывать, то... «Я сдам тебя, заправщик», — хрипло произнес Дмитрий. Замершие за его спиной члены команды прожгли его затылок взглядом. «Бестужев?» — прошептал Мун, едва справляясь с тошнотой от собственных слов. «Нельзя!» Это было жутко. Осознать, что они делают. Матвей и Егор с ужасом смотрели на Анну, задыхающуюся в железной хватке пришельца. «Как они туда попали?» — вопрос рвался с губ. Но спрашивать это сейчас бесполезно и некого. Остается лишь принять факт. Анна и Багиров — заложники Ирса но договариваться с ним нельзя. До начала заправки всего пять минут. Пять минут, и они должны были покинуть ромашку. Бомба установлена на технической палубе среди колонн компьютера. Когда рванет, взрыв нарушит магнитные каналы закачки топлива, часть антиматерии выйдет и немедленно вступит в реакцию с материей, усилив разрушающие действия в тысячи раз. Лаза корабли окажутся в зоне поражения. Так было по старому плану, но это же Анна. Бестужев смотрел в ее блестящие глаза, видел попытки что-то сказать, но Ирс позволял ей лишь вдох. Я сдам заправщик тебе, повторил Дмитрий, на этот раз изменив порядок слов в своей фразе. Прилетай сам! Улыбка Ирса стала издевательской. Сдашь мне. «Мой корабль? Привези моих людей», — жестко добавил Бестужев. Он развернулся к панелям управления и ударил по значку отбоя связи. Экран погас. Еще мгновение стояла тишина. «Он не прилетит», — Мун сглотнул сухим горлом. «Это в его интересах», — сказал Бестужев, одновременно запуская на своем наручном компьютере программу дистанционного взрывателя. Матвей. Сколько взрывчатки израсходовал на колонны? Спецов секунду смотрел на него. Что взорвать? Контроллер подачи субстанции. На куполе? Матвей поднял палец вверх, показывая на затвердевшее покрытие над их головами, и замер, спросив, как и остальные. Да, ответил Бестужев. Корабль командующего вылетел через минуту. Ровно столько потребовалось, чтобы провести пленных по командному залу флагмана и швырнуть их на пол кабины личного корабля «Ирса». Группа захвата из членов экипажа «Гереспри» была на борту, и еще несколько штурмовиков последовали за кораблем командующего. Анна смотрела сквозь текучий купол. Смотрела так, что Костя сильно сжал ее плечо. «Нет». Лазареву трясло. Она все равно не смогла бы выпрыгнуть в космос, сил не хватило бы, но не причина, по которой диверсионная операция провалится. Уже валится. Прямо сейчас нельзя сдавать заправщик, и это заставляло дергать плечо, которое держал Костя. Впереди приближалась громада металлического цветка, и навстречу становилось прозрачным защитное покрытие над командной палубой. «Пусти!» — с надрывом прошептала Анна. «Она увидела людей и Мегистатерия. Они все там. Дмитрий, Матвей, Егор и Мун. Все погибнут, потому что она позволила поймать себя и использовать как рычаг давление на Дмитрия. Он не должен». «Это же Бестужев. Он не должен так поступать, ради кого бы то ни было». Только он может выполнить задачу, невзирая ни на что. Но корабль командующего беспрепятственно входил на причальную площадку заправщика. Кабина вплыла под купол. Текучее покрытие обоих кораблей объединилось по конструкциям. И так же, как на флагмане, корабль стал частью заправщика. Офицеры группы захвата Гереспри пришагнули прямо на командную палубу, окружили диверсантов. «Отойти от управления!» прозвучало немедленно. Людей буквально втоптали в пол, положили и нажали стопой на лопатки. Даже Мегистотерия. Тот успел огрызнуться, но Бестужев велел не сопротивляться. И Егор стерпел. Одним взглядом офицеры Гереспри определили оружие на диверсантах, Повытаскивали пистолеты-пулеметы из кобур и бросили на пол. Дмитрия одного оставили стоять. Олег, тяжело дыша под давлением тяжелой ноги на своей спине, смотрел ему в глаза. Если новый план провалится, они все погибнут зря. Бестужев отвернулся от своих, взглянул на Ирса, но только вскользь, потому что за его спиной сидела Анна. Командующий проследил этот взгляд, усмехнулся и взял ее с собой. Он потащил ее, везя коленями по полу, прямо к Дмитрию, сжимающему челюсти до слышимого скрипа, но не бросил женщину к его ногам, а так и оставил сидеть рядом с собой, просто опустив руку, в которой держал ее шею. Костя остался на корабле в окружении охраны. Бестужев заставил себя на секунды оторваться от лица Анны, раскрашенного в красно-синие цвета полопавшихся сосудов, и смотреть на Багирова, так, чтобы тот заметил этот взгляд, чтобы понял, что дальше все зависит от него. Новый план, рассчитанный за минуты, оставлял слишком много на удачу и на костю. Бестужев вернулся к Ирсу, кивком показал ему на Анну и вытянул руку со словами. «Отдай ее мне!» Чтобы все получилось, Анна должна быть рядом, очень близко к нему. На виске Ирса подсветилась БПУ. По взгляду, направленному на экраны, было понятно, что он проверяет состояние систем. Образование антиматерии в магнитном резервуаре шло в штатном режиме. Начиналась ее подача на корабли. Прерывать процесс не требовалось, Он был запланирован с самого начала. Ирс взглянул на Дмитрия, отрицательно покачал головой. Ты знал, как это закончится, произнес он и рывком поднял Анну на ноги, представляя свободную руку раскрытой ладонью к ее спине. Нужно было сдать мне планету. Бестужев уловил движение пальцев за долю секунды до выстрела. Ни одна мысль не успела остановить его, даже та, что если он сам сейчас погибнет, то все, что они сделали, все жертвы принесенные ранее, и все смерти станут бесполезными. Но это все не важно, потому что Анна не умрет здесь. Дмитрий ринулся, молниеносно вгоняя кулак в челюсть Ирса от удара иглы нейронитей, сложенные внутри у щеки, воткнулись в десны изо рта пришельца брызнула кровь а рука отошла от спины анны всего на несколько сантиметров сместилась траектория выстрела шарпатрон содрал кожу и мышцы с бока лазаревой но все таки царапнул печень и прошил насквозь бок стоящего напротив нее дмитрия бестужево отбросила в облаке взметнувшейся крови Он рухнул на пол, взревел, пытаясь не потерять сознание от адской боли. Сейчас нельзя. Гереспри сдержали ударами диверсантов, потому что они подорвались встать на помощь своему командиру все сразу. Но Бестужев, пытаясь удержаться на коленях, зажимая хлещущую кровь, рукой показывал им лежать. И Матвей шептал Егору в ярости, режущему когтями пол. «Стой! Рано!» Ирс подошел к Дмитрию, бросил женщину перед ним. «Держи», — произнес он, с издевкой отвечая на слова «отдай ее мне». Анна, судорожно хватая воздух после удушья, с ужасом смотрела на быстрый поток крови, стекающий по одежде Бестужева. Рана была огромной, во весь бок. «Все будет хорошо, Анют», — с болью прошептал Дмитрий. Ирс хмыкнул, наклонил голову, глядя в его искаженное лицо. «Нет-нет», Нют, повторил он услышанное имя, — «не будет». Командующий присел на корточки, чтобы наблюдать реакцию людей. «Приказ всем плаза кораблям», — произнес он вслух, а подсвечивающиеся нити БПУ на лице показали, что команда уже отправляется. И он удар по периметру вокруг портов посадки. Зона — 2000 тысячи километров. Уничтожить — все. Ирс с удовольствием послушал хриплое клокотание в горле всех людей, лежащих на полу. Выразить всю степень ужаса они могли только так, открывая рты в попытках не захлебнуться слюной от тошноты, вызванной пониманием того, что они наделали. «Ты хорошо поиграл на моем стремлении сделать планету форпостом и не производить на ней фатальные разрушения», сказал Ирс, глядя на белое лицо Дмитрия. «Но неиспользование мощи флота дошло до максимально допустимой границы. Я больше не могу позволить тебе развлекать меня. Это становится опасно. Так что вот и закончили». «Да». Бестужев хрипло дышал, и на его лице, забрызганном собственной кровью, внезапно появилась улыбка. «Закончили, Ирс!» На дисплее наручного компьютера Дмитрия пикнул таймер. Отчет дошел до ноля. И в следующий миг, с громовым раскатом звука взрыва, продержавшегося всего доли секунды, всех оторвало от пола. С бешеной скоростью таща под купол, Вместе с высасывающимся в пространство космоса воздухом. Но это всего мгновение, потому что контроллеры подачи субстанции на купол автоматически перехватили функцию, поврежденной взрывом секции, и раскрывшийся участок затянуло новым прозрачным слоем. От перепада давления всех, кто остался в пределах купола, швырнуло обратно опол, об раскатывая в разные стороны и на мгновение оглушив этим ударом. гиреспри стоявших ближе к кораблю командующего, вынесла в космос. Взорвалась конструкция на стыковочном переходе над кабиной, почти над головой кости. Егор на кувырке в воздухе поймал Матвея и Олега и броском отправил их прямо к упавшему на пол оружию. Оба схватили пистолеты, немедленно открывая огонь по оставшимся на палубе Гереспри а Егор ринулся к Бестужеву и Анне. Командующий шел к ним. Они на полу. Майор без сознания. Анна трясла Дмитрия, хрипло крича «Очнись!». Матвей, поймав оказавшуюся рядом панель управления, ударил в нее кулаком, и вся пластина встала на ребро, плоской частью закрыв его иммуна как щитом. Герес пристреляли. Но, несмотря на растекающуюся от попадания трещины, Панель выдерживала. Ирс не видел, что происходит за его спиной. Слышал, что началась стрельба и даже не обернулся. Группа захвата покончит с диверсантами. А перед ним женщина в ужасе пыталась ползти сама и тащить Дмитрия, чтобы не позволить подойти к нему. Ирс отшвырнул ее. Но она докричалась. Дмитрий открыл глаза с хриплым вдохом. Командующий не успел взять его за горло и, наконец, свернуть шею, помешал мегистатерий. Реагируя на его атаку, Ирс молниеносно развернулся к монстру, даже не пытаясь уклониться, и встретил его выстрелом в грудь, в упор. Анна кричала. Не словами, просто воющим звуком. Фонтан крови накрыл их всех. И обмякшее тело Егора рухнуло на пол. А Ирс поднял Бестужева, сдавил его горло с адской злостью, глядя на хрипящего кровавыми пузырями человека. Дмитрий не сопротивлялся, но царапал пальцами свой карман, пытаясь что-то достать. Анна ринулась к ним. Сознание накрыло белая дымка, смазавшая все, кроме Бестужева, и державшего его пришельца. Но уже слышимый хруст позвонков, готовых треснуть, прервал свет над головой Ирса и мощный поток воздуха от чего-то крупного, летящего вниз с бешеной скоростью. В том мгновение, когда купол над головой Багирова сошел и его вытащило в космос, Костя уже знал, что делать. Жар, прокатившийся по телу. Выжиг, удерживающий полотно в пузырящуюся жижу, исчезнувшую до того, как с бп офицера Гереспри пришел приказ дожать пленника. Багиров был свободен и в ярости. Именно этого хотел Бестужев. Костя перехватил вылетевших в космос Гереспри, прежде чем они успели вернуться. Сомкнув челюсти на первом из них, Багиров сразу понял, что на офицерах Рекформа не такая плотная, как у командующего. В долю секунды это решило их судьбу. Оставшиеся в командном зале Гереспри не сразу открыли огонь по людям, потому что видели горящие чудовище, рвущее их товарищей прямо над их головами, и открыли огонь по нему. Это дало преимущество спецову и Муну. Бой занял всего секунды. Они даже не поняли, как это сделали. Матвей, увидев, что охваченный золотым сиянием монстр прорвал купол, ударил по значку на панели в тот же момент. Текучая поверхность над залом управления схватилась в жесткое покрытие, блокировав возможность высадки второй группы захвата. Со штурмовых кораблей прыгнула новая команда, но она не успела проникнуть внутрь. А обернулся за секунду до того, как Костя вонзил два когтя под его подбородок пробивая мозг насквозь до темечка. Из глаз и ушей командующего брызнула темная кровь, смешанная с симбиотической субстанцией. Но даже при таком повреждении шанс на то, что она его спасет оставался категорически высок. Рыкформа уже твердела, чтобы нельзя было оторвать голову. Но внезапно снова размякла и поблекла. Багиров метнул взгляд вниз. умница Анна стояла на коленях, прижав к запястью Ирса колбу с остатками вещества расслоителя. Увидев скребущие по карману пальцы Дмитрия, она поняла, что он хочет сделать. Браслет пришельца сработал автоматически, и сосуд уже наполнялся откачиваемой из тела симбиотической субстанцией, а глаза Ирса, залитые кровью, замерли с открытыми веками, и Костя отпустил его вырвал когти из головы, выворачивая наружу и все, что в ней было. Почти обезглавленное тело рухнуло на пол, а Багиров поймал сосуд с ракформой, скользнувшей из ослабевших пальцев Анны. Колба заполнилась всего на треть и больше не взять. С мертвого снимать форму нельзя. Симбионт мутирует в пожирателя, но этого должно хватить на двоих. Костя схватил руку Анны с браслетом. «Нет, стой!» Она пыталась сопротивляться, сказать, что Дмитрию нужнее, но губы уже не двигались, и на секунды Лазарева потеряла сознание. Костя держал сосуд у ее запястья, пока не ушла половина вещества, потом уложил Анну на пол, снял с нее браслет и быстро шагнул к Бестужеву. Тот сидел на коленях, низко наклонившись над полом, сплевывал кровь и внезапно прошептал. «Стой!» Дмитрий смотрел на что-то за спиной Багирова. Костя обернулся, увидел то же, что и Дмитрий, замер на миг и крикнул. «Жив?» За эти прошедшие секунды Матвей ринулся к Егору, подскользнулся в лужу его крови, дополз уже на коленях, схватил за шею. «Нет, нет, нет!» Но дыхание все еще было. Каким-то чудом одно уцелевшее сердце пыталось качать кровь. Она выливалась из раны. «Молодец!» – прошептал Матвей. «Держись, я сейчас!» Он метнул быстрый взгляд на Анну, она была без сознания, но Бестужев увидел его, и Матвей смотрел на майора пронзительным взглядом. «Стой, Костя!» – прошептал Дмитрий. Багиров, взглянув на Матвея, все понял в тот же миг. Рядом вздохнула Анна, приходя в себя. Рана еще не затянулась, но Рексимбионт остановил кровотечение и сбавил боль. Лазарева села. Секунды ей хватило, чтобы понять, что она пропустила за эти мгновения. Возле растерзанного выстрелом в упор Егора, тяжело дыша, сидел Матвей и смотрел на колбу с рексимбионтом в лапе кости. А кровь под Дмитрием растекалась уже на метр, и он прижимал локоть к телу, чтобы сдержать этот поток. «Матвей!» — хрипло прошептала Анна. «Бестужев должен выжить!» Она стащила с себя кофту, затянула узлом на Дмитрии, чтобы избавить кровопотерю. Бестужев уткнулся лицом в ее плечо. «Не он один», — на сбивающемся дыхании ответил Спецов. «Матвей, он должен», — жестко повторил Мун. «Ты знаешь, почему». Спецов взглотнул. «Да, майор сказал им настоящий план, но...» «Олег Кимыч», — прошептал Матвей. Он не сможет взорвать бомбу». И Лазарева замерла. «Что?» Она встряхнула Бестужева, чтобы тот поднял голову. Дмитрий взглянул на нее. Но глаза пустели. Сознание по капле уходило вместе с кровью. Он молчал. Анна все поняла. Бестужев хотел остаться здесь с самого начала. Поэтому он был так уверен, что команда сможет вернуться. Они вырвались бы под прикрытием орудия заправщика, и у них было бы время не по таймеру. Человек, оставшийся в зале управления, прикрывал бы отход команды как можно дольше, а потом взорвал бы бомбу, когда шанс вернуться стал бы максимальным из возможных. Лазарева осознала, что была права, подозревая, что Дмитрий не говорит ей правды. Но сейчас, в эту самую секунду, это не имеет никакого значения. «Главное, что она здесь, она рядом!» Анна сильно прижала Дмитрия к себе. «Я тебе не позволю», — зашептала она. «Не позволю». Матвей смотрел на Лазареву еще мгновение и перевел сверкающий взгляд на Костю. «Багиров, забирай их и все уходите!» Олег вздрогнул, сглотнул пересохшим горлом. Костя напряженно смотрел на Спецова. «Посмотри на них!» Матвей показал на всех сразу. Без этого симбионта Бестужев уже ничего не сможет, и Егору конец без него. Я могу это сделать. Бестужев должен моему брату. В наступившей тишине тихо прозвучал голос Дмитрия. Так и есть. Анна сжала его сильней. Бестужев не смей. Но тот прошептал. Костя, отдай ему. Багиров думал. Егор ужит секунды, и Дмитрий может умереть до того момента, когда надо будет нажать кнопку взрывателя, а Матвей предложил рокировку, убрать отсюда всех раненых и оставить одного здорового, чтобы точно смог доделать дело. Если принимать решение, то прямо сейчас. Костя посмотрел на Анну. По ее измазанному слезами лицу было понятно, что она не должна делать такой выбор. Она не должна отбирать чужую жизнь, чтобы отдать ее Дмитрию. А она сделает именно это. Багиров шагнул к Егору, рассек когнем его запястье, отдал Матвею браслет и колбу. Тот вогнал ободок в рану в ту же секунду и приставил сосуд с веществом. Рекформа пошла в тело. Анна сдерживала рвущийся наружу плач, но он клокотал в горле. «Дима!» «Все хорошо», – прошептал тот. «Костя, уходим!» На двух кораблях. Матвей, держал ладонь на шее брата, взглянул на Бестужева. Спасибо. Олег молчал секунду. Все внутри противилось дальнейшим действиям. Почему на двух? Спросил он. На корабле командующего Протополя, шептал Дмитрий. Прикроем истребитель. Олег, забирай Егора и Анну. Костя со мной. Из горла Лазаревой вырвалось рычание. Я с тобой. Вопреки ее ожиданиям, Бестужев не возразил. Смотрел мутным взглядом, дышал тяжело, но думал. И внезапно прошептал. «Хорошо». Костя кивнул Муну. «Олег, на место пилота». Мун сглотнул пересохшим горлом. «Я могу», — внезапно произнес он. «Багиров, надо отпустить мальчишек домой». «Пошел ты, Олег Кимыч!» — Матвей зло взглянул на него. «А твоим сыновьям я что скажу?» Мун вздрогнул. «Пошел отсюда!» – подтвердил Матвей. «Багиров, помоги!» Он пытался поднять брата сам, но сдвинуть Мегистотерия с места не мог. Костя быстро зацепил Егора за холку и оттащил на истребитель. Матвей забежал в салон с ними всего на мгновение, чтобы убедиться, что симбионты работают. Процесс пошел, кровотечение из раны остановилось. Матвей должен был это увидеть, чтобы хватило сил шагнуть назад, и поэтому Костя позволил эту секунду. Мун не мог справиться с эмоциями, так и смотрел на Спецова. «Олег Кимыч, садись на место пилота и увози моего брата отсюда, ты понял?» прорычал Матвей. «Не подведи меня!» Мун шагнул к креслу. На одном порыве, молча, сел, отвернулся к панелям. Костя и Матвей выскочили наружу в тот же момент, Олег дал команду закрытия корабля. Текучий фонарь кабины отвердел, вскрыв человека и неподвижного мегистотерия внутри. А Дмитрий сполз по рукам Анны на пол. Она пыталась его держать, но не справлялась. Собственная рана еще болела. Костя прыгнул к ним, поднял Бестужева, занес на корабль, посадил в кресло командующего и вернулся за Анной. Лазаревы и Матвей смотрели друг на друга. «Анна Викторовна», — Спецов улыбнулся, — «уходи». Лазарева проглотила слезы одним глубоким глотком. «Уходи», — уверенно повторил Матвей, — «не обязательно всем умирать, одного достаточно». Эти слова сломали что-то в груди Анны, отняли последнюю силу и дали ее Матвею. «Егор пусть простит меня, если сможет», — произнес он, — «хорошо». Анна так и молчала. Костя схватил ее за локоть, потянул за собой, и в какой-то момент она отвернулась от спецовой и пошла. Багиров встал за управление. Текучий купол отделил кабину от зала заправщика, и корабль дрогнул от набора мощи двигателей. — Мун, сразу за нами! — приказал Костя по БПУ. — Нырни под брюха, я приподниму. Олег не ответил. — Но истребитель воспарил над полом. Мун услышал. Только говорить сейчас не мог. Анна обернулась. Матвей вернул уцелевшие панели на места, водил пальцами по черным растрескавшимся листам, нажимая на символ активации огневых платформ. Штурмовые корабли утюжили пространство перед заправщиком. Спецов поднял голову, чтобы посмотреть на отметки системы наведения на куполе, которые быстро отмечали множественные цели для орудий. Багиров — «После первого залпа сразу!» — крикнул он. Костя смотрел на него еще мгновение. «Через БПУ ко всем от Матвея прошло!» «Удачи! Пошли!» Снаружи видели, как открылась секция купола для освобождения корабля командующего, и двигатели на всей мощности вырвали его с палубы заправщика. За мгновение до этого... Орудия развернулись на штурмовики, открывая огонь и вынуждая их резко уйти от этой атаки. Истребитель догнал корабль командующего через секунду, сразу прячась под живот. И они оба рванули из протополя, увлекая штурмовики за собой. Тем нужно было выйти из охранной зоны заправщика, чтобы открыть огонь. Приказ нового командующего был однозначен – уничтожить немедленно и экипажи уже считали секунды до того, как можно будет разнести диверсантов на атомы. По поведению орудий заправщика было понятно, что кто-то остался. А это ничего хорошего не значит. Заправка еще не завершилась. Командиры плаза кораблей дали команду эвакуации экипажа еще в тот момент, когда пропал сигнал с БПУ командующего Ирса. Его смерть означала, что опасность по-прежнему сохраняется. Матвей смотрел на громады планетных захватчиков, которые в связке с заправщиком образовали коридор, ведущий прямо к земле. И огромный голубой шар казался светящимся, красиво освещающим космос вокруг себя, но застывшим в пространстве, словно жертва в прицеле охотника. Корабль командующего и прижавшийся к нему истребитель стремительно выскочили из золотой пелены а штурмовики еще маневрировали, уклоняясь от огня, прикрывающего диверсантов. Матвей выдохнул. Время выиграно. Два корабля с главными людьми в его жизни, отсеченные от преследователей залпами орудий заправщика, устремились к планете. Дальше все зависит только от них. Спецов задержался лишь на момент. Вдруг исчезло все железо и свет орудий, прозрачные и глухие преграды. Перед глазами в черноте космоса сияла земля. Красиво, неимоверно. Матвей мягко нажал кнопку взрывателя и отпустил. Мощь водородной бомбы разнесла внутренности ромашки, сжимая в гармошку ее лепестки и раздирая их по образовавшимся металлическим складкам. Антиматерия в собственных топливных резервуарах заправщика сдетонировала сразу за этим. И вес громадный корабль словно в одно мгновение поглотила сферическое облако тлеющей кислоты, растворяя его очертания в пространстве. Протополис сдерживала эту мощь какие-то мгновения. Но реакция взаимоуничтожения материи и антиматерии полностью поглотила его и вырвалась, догоняя по магнитным трубам плаза корабли. Отсеки и палубы, принявшие первый удар, вместе со стенками и орудиями, сожрало за секунды. Малые корабли, оставшиеся в космосе между планетными захватчиками, исчезли мгновенно. Но протополе плаза кораблей работала. И работала на максимуме, сосредотачивая наибольший объем на пути разрушительного облака грандиозного взрыва, медленно, но уверенно подавляя его мощь. Людям на корабле командующего происходящее снаружи казалось происходящим внутри. Они попали в ад, прямо в его вселенную, внутрь ядовито светящегося облака, вытравившего из бытия все, что оказалось на пути. На панелях управления пульсировали сигналы тревоги и с последней вспышкой гасли. Корабль спасал экипаж, отдавая все ресурсы на поддержание плотности протополя, сжимал его до размеров кабины, жертвовал всем. Разлетались и сгорали остальные отсеки. В какой-то миг исчез из виду истребитель, Державшийся у борта корабли разнесло в разные стороны, но пространство очищалось от ядовитого света, и наступала тьма. Тьма, тишина. Анна слышала свое дыхание, клокот в горле Дмитрия и бешеное биение сердец кости, прижимающего ее к полу. Обзорная система на куполе едва сияла, высвечивая отдельные элементы данных, но внезапно погасла а следом за ней размякло и само жесткое покрытие. Сквозь текучую преграду стало светлее. Далеко-далеко сияла земля и виднелся свет кораблей Гереспри. «Костя!» — Дмитрий пошевелился в кресле. Багиров прыгнул к нему, взял, перенес на пол. Анна добралась до них, не вставая с колен, обняла обестуживо, приподняла его голову. От всего тела Дмитрия веяло холодом. Кожа стала мертвенно-белой, и пальцы, которые сжала Анна, были ледяными. Костя, бестужив, все не сдавался. Он должен успеть сказать. Купол открылся, это значит, корабль открыл путь эвакуации до полного отключения систем. Вернуться на землю на нем уже не выйдет. Дмитрию хватило сил повернуть голову, чтобы увидеть, что за бортом. Их продолжало уносить по инерции в космос и планета все больше становилась просто пятном в слишком черном пространстве. «Ванна трансформацией!» — прошептал Бестужев. «Подними!» Это было сказано Косте. Тот кивнул. Пол осветился из-под поверхности, но ванна не поднялась, только отошла панель над ней. Корабль экономил последние капли энергии. «Отсек хранения!» — прошептал Дмитрий. Костя открыл его, невольно еще знакомые жидкости в колбах. Но он тоже помнил, что комплект состоит из единственных экземпляров. Рекформа, которая могла бы спасти стремительно уходящую жизнь Бестужева, была на Ирсе. Значит, здесь ее не будет. «Став пустую колбу», — прошептал Дмитрий. «Центральное гнездо сверху». Костя посмотрел на него, но сам понял, зачем. «Что?» — прошептала Анна. Багиров поставил пустую колбу в гнездо сбора матогена, нажал значок запуска процесса и опустил лапу в ванну. Что ты делаешь? Анна замерла. Марлевые трубки, лениво плывя в жидкости, опутали конечность и медленно потянули в себя золотого цвета субстанцию и с телом гистотерия. Третьей части достаточно, шептал Дмитрий. Символ справа внизу. Что ты делаешь? К Лазаревой вернулся хриплый голос. «Стой! Нет, Костя!» Анна опустила Дмитрия на пол, хотя он пытался удержать ее, и, качаясь, зашагала к Багирову, попыталась его оттолкнуть. Но Костя стоял на месте, не оборачиваясь к ней. Анна била кулаком в его плечо. «Хватит!» Колба заполнилась на треть, и Багиров внезапно вытащил лапу из ванной, развернулся к Анне, схватил ее руку и сунул в жидкость одновременно нажимая символ запуска обратного процесса. Лазарева сопротивлялась отчаянно, но Костя прижал ее к полу и держал руку в жидкости, пока трубки вводили ей мутационную субстанцию для выживания в космосе. Дмитрий, тяжело дыша, смотрел за процессом. Костя отпустил Анну, когда опустила колба, и она в ярости оттолкнула его. «Ни за что!» Ньют прошептал Бестужев. Анна подбежала к нему. «Нам нет смысла добираться до Земли. Смотри!» Лазарева показала рукой в сторону планеты, где было видно плаза кораблей Гереспри. «Они идут на второй заход. На этот раз они сядут. Мы вернемся только для того, чтобы попасть в плен или умереть». «Вы должны попытаться», прошептал Дмитрий. Он буквально чувствовал, как отключается его мозг, но еще понимал, что остаться здесь – значит умереть вместе с ним. Ему осталось не больше минуты. Но вероятность выживания Анны теперь наивысшая из возможных по двум причинам. Первая – он не отправил ее на истребители. Шанс на то, что корабль уцелел, не имея протополя, минимален. Вторая – Багиров. Костя найдет способ вернуться домой. Но они оба... «Должны уйти прямо сейчас, пока останки неуправляемого корабля не унесло еще дальше от Земли». «Нет», — отрезала Анна и обернулась к Багирову. «Сможем разделить мутацию для космоса на троих?» «Нет». Дмитрий сполз по ее плечу. «Этого не хватит, Костя». Анна подхватила Бестужева, но замерла, осознав смысл его слов. Еще мгновение сознание не принимало происходящее. Лазарева сопротивлялась своему отчаянию, но оно побеждало стремительно, и ком распухал в ее горле, мешая дышать. Горячие слезы обожгли глаза Анны. «Нют», — прошептал Дмитрий, — «посмотри на меня». Лазарева не смогла этого сделать, не опустила голову. «Костя», — позвал Бестужев, тот наклонился над ним. «Ты знаешь все, что я хотел тебе сказать» прошептал Дмитрий. Багиров опустил голову. Да. Дмитрий помнил, что Костя простил его, и поэтому сейчас улыбался. Но голос пропадал в горле. Нют. Он попытался поднять к ней руку, и это движение, наконец, заставило Анну опустить голову и подтянуть Бестужева к себе. Теперь она смотрела в его яркие глаза с мокрыми от крови ресницами. «Прости меня», прошептал Дмитрий. Прости, Нют. очень люблю тебя. Его держало только это, несказанные слова. Но они покинули его, а вместе с ними ушла и последняя капля воли, которой он сопротивлялся смерти. Анна, сдавленная в кусок льда своим ужасом, смотрела, как быстро, словно искра пламени, выброшенная из костра, погас блеск в любимых глазах. Дмитрий не дышал и Анна вместе с ним. Еще минуту, две, в полной тишине. Пустота убила мысли и чувства с такой силой сотрясавшей собой сознание. Ничего не осталось, даже пепла от сгоревшей души. Мягко погасли последние символы на панелях управления и стал медленно истончаться текучий купол. Будто и корабль, Едва дождавшись последнего вздоха единственного незащищенного человека у себя на борту, тоже перестал бороться за жизнь. Кожа белого мегистотерия, склонившего голову над бестужевым, засияла. Костя смотрел, как то же самое происходит с Анной. Она не реагировала на жар, охвативший тело, и не чувствовала его. Все так же сжимала в объятиях Дмитрия, и ее здесь не было, здесь в этой реальности где он умер. Лицо застыло, глаза смотрели в пустоту. Багиров знал, что это неизбежно. Чтобы диверсия удалась и при не успели ликвидировать бомбу на борту оставленного заправщика, а команда вернулась, нужно, чтобы кто-то один остался. Это был финал бестужего. И Костя был уверен, что Дмитрий останется сам. Он никого не заставит сделать это вместо себя и никому не позволит. Но Костя обещал ему молчать. Бестужев был другом. Наверное, худшим из возможных, но одним на миллион. И Костя сдержал обещание, подавив эмоции так, что даже Анна не смогла понять весь план до конца. Дмитрий не зря научил его этому. А сейчас все пункты выполнены. Лишь финал все равно сложился по-другому. Матвей погиб. Мун и Егор, скорее всего, тоже. Они с Лазаревой последние выжившие. Пока. Багиров шагнул к Анне. Сейчас надо уходить. Обо всем остальном он подумает позже. Лазарева взглянула на Костю пустым взглядом, и когда он взял ее за плечо, не сопротивлялась. Свет купола погас, истончились и исчезли его текучие стенки, искусственная гравитация отключилась. Тело Дмитрия поплыла в пространстве командного зала. Анна уже видела это. Уносимое пустотой тело человека, которого она любит, казалось, это снова тот сон. Прозрачная дымка микродвигателей растеклась вокруг тела Кости. Крепко держа Анну, он оттолкнулся от пола и плавно вышел в космос. Борт движущегося корабля отвернулся от них, удаляясь. Какое-то время его было видно но грани стирались и бесследно растворялись в черноте.